Алексей Берсерк. Практичные цели. Рассказ. Однажды на балу родители познакомили Лорда Стоуна с прекрасной, но инфантильной наследницей семьи Бриджес. Ее звали Софи. К тому моменту они были примерно одного возраста. И Лорд Стоун давно успел пережить мятежную пару юностей. Он готовился вступить в права наследника и перенять титул главы семьи. Все, чего ему недоставало, достойной партии. Оглядев Софи с ног до головы надменным взглядом, лорд сразу же составил о ней полное впечатление. После чего мысленно махнул рукой, позволив этой барышне начать утомлять его разговоры. Софи без стеснения воспользовалась такой щедростью. А лорд думал лишь о п р и д а н н о м и о положении Бриджесов в обществе. В конце концов, никто из его друзей пока еще не женился по любви. И это было нормально для д в о я н викторианской Англии. Софи же отнеслась к самому лорду как к новой паре шелковых перчаток, которые вполне могли стать ее. Если, конечно, в магазине не попадутся перчатки получше. Как-никак платить за них все равно придется отцу Софии. После пары встреч на свежем воздухе и одной в театре помолвка была не за горами. Оставалось выбрать самую удобную дату, пригласить гостей и уладить кое-какие бумажные формальности. После этого настал черед свадьбы, выбор церкви и прочее. А за день до самого торжества лорд Стоун, прогуливаясь с тростью по улице, увидел лавку часовщика. Это была хорошая лавка, с чистыми стеклами, просторным помещением внутри, украшенным красными коврами и множеством забавных вещиц. Зайдя внутрь, он попросил низкорослого щербатого подмастерья выбрать для него какую-нибудь заводную безделушку. в качестве маленького презента будущей жене. Парнишка задергался, замельтешил по лавке и не заметил, как из-за шторки наверху показался сам мастер. Он спустился по лестнице, поправил кепку, снял очки и аккуратным движением протер их. Взглянув на посетителя, мастер быстро указал на золотую шкатулку, стоявшую за стеклом. и поманил за собой лорда Стоуна. Вещица действительно оказалась достойной на вид. Множество затейливых узоров, изящный замок для ключа и гравировка. А внутри покоилось что-то вроде маленького серебряного домика. Он стоял пустой, но сквозь окна кое-где отчетливо виднелись шестерни, которые ритмично потрескивали и пощелкивали, когда крутились. Мастер был рад продать эту шкатулку по неплохой цене, однако назидательным тоном заявил, что будущая жена лорда Стоуна должна будет заводить механизм каждую неделю. В противном случае шестерни внутри дома могли замереть навсегда, и ничего хорошего эта молодой семье не сулила. Лорд Стоун вежливо кивнул, однако так и не понял назначения столь затейливого механизма. Ведь он не имел циферблат и даже не исполнял никаких мелодий, как в музыкальных шкатулках. Тем не менее, сама вещица показалась ему вполне подходящей, и он решил просто забыть о ней после того, как подарит будущей жене. Так и случилось. На следующий день Софи сменила фамилию. Дом, платье. и приобрела мужа, новую репутацию и маленький презент. В день торжества она, конечно, быстро забыла о шкатулке. Однако через пару дней, когда страсти, связанные с венчанием и переездом, улеглись, а муж стал казаться более снисходительным и человечным, Софи взялась за обустройство их спальни. И в числе прочих вещей нашла его подарок. демонстративно поставив шкатулку на самое видное место. Также она вспомнила и слова мужа о том, что часовщик велел заводить механизм каждую неделю. Это не было ей в тягость, но Софи сейчас больше хотела просто наслаждаться внешним видом их комнаты. Ей нравилось открывать и закрывать широкие окна, ведущие в плетеную беседку и в сад, а также ходить по дому. раздавая команды прислуги. А Лорд Стоун после женитьбы незамедлительно вернулся к своим делам по управлению фабрикой. Примерно с этого и началась их совместная жизнь. Вскоре Софи поручила заводить шкатулку одной из горничных. И та хорошо справлялась с задачей. Механизм крутился, дом семьи Стоун тоже, И уже через полтора года Софи забеременела. Роды п о ш л и удачно, и у лорда Стоуна появился наследник. Мальчуган затопал по дому через два с половиной года. А еще через год Софи осчастливила лорда и вторым наследником. Тем не менее, она не слишком сильно хотела заботиться о детях, Да сам глава семьи больше радовался тому, что теперь их рот стал еще крепче и ф а б р и к у уж точно не пропадет. Потому дети с рождения были отданы многочисленным нянькам. В следующие годы дела в семье Стоун действительно шли как нельзя лучше. Софи любила хвастаться положением подругам, говорила о состоянии мужа, дети росли здоровые в обществе нянек, а лорд Стоун расширял производство. Так продолжалось пять лет, пока однажды Софи не уволила свою старую прислугу, наняв новую, куда лучше обученную и утонченную. В то время среди ее подруг пошла мода на выпускниц французской школы мадам л а Круа. Эти женщины, по слухам, безукоризненно выполняли обязанности по дому. Хотя, конечно, Софи не успела передать им все обязанности, и ограничилась лишь г л а в н ы м а такой мелочи, как завод механизма шкатулки, она уже давно забыла. Жизнь Софи казалась безмятежным раем, о котором она мечтала с детства, и сейчас в ней не было места чему-то, кроме развлечений. Однако спустя ровно неделю, с того момента, как Софи уволила прислугу, кое-что пошло не так. Муж стал слишком уж молчаливым. Утром за завтраком он не произносил ни слова. Съедал все, что бы н е приготовили, садился в кэп и уезжал на фабрику ровно в одно и то же время. И возвращался тоже. За мужем постепенно повторять эти повадки начали и дети. Сначала старший, а затем даже младший. Они бездумно бродили по дому, Иногда замирали на месте, как истуканы, а их движения стали настолько резкими и точными, что это пугало. Няньки немедленно доложили обо всем Софи. Но она поначалу не придала их словам никакого значения, назвав их выдумкой. Большую часть дня она пропадала в магазинах или у подруг, и ей почти не было дела до семьи. Молодой жене Лорда хотелось каждый день проживать в свое удовольствие. Так происходило ровно до того момента, пока однажды, придя в поместье, София не натолкнулась на старшего сына, Ирвина. Она пролетела мимо и случайно задела его оборками платья. От этого Ирвин н е у к л ю ж е развернулся, упав на белоснежный мрамор. с о ф и поначалу даже не оглянулась. Но потом услышала охи и ахи его нянек и почувствовала, будто зацепилась за что-то. Опустив взгляд, она увидела нить, тянувшуюся к ее сыну. И, решив, что Ирвин специально схватил ее за платье и растянул одно из плетений, Софи принялась ругаться на него. Но Ирвин не отвечал. Тогда она решила подойти и поднять Ирвина на ноги. Однако тот двигался слишком неуклюже и пугающе для человека. с о ф и еще больше рассердилась, думая, что сын притворяется, и дернула его за руку. В этот момент рука Ирвина развалилась на части, обнажив внутри шестеренки и механизмы. Сын с о ф и просто стоял и смотрел, как ему под ноги падали все эти мелкие детали. ударяясь о пол с тонким, режущим ухо звуком, и не издавал ни слова. А пальцы его матери холодили. Софи с ужасом и трепетом наблюдала, как плоть ее сына превращалась в ничто и пятилась назад. Наконец она завизжала. Вместе с ней загомонили и няньки. Это было позором, что в знатной семье Стоун, главный наследник, заболел столь уродливым недугом. Правда, позор мог с легкостью превратиться в еще большее унижение, если о болезни Ирвина узнают в приличном обществе. Поэтому Софи быстро взяла себя в руки, надеясь решить проблему как можно скорее. Но какому врачу она могла доверить тайну о сыне? Заметавшись по парадной, Софи бегала от одной няньки к другой и по очереди приказывала им заткнуть рты, после чего она взяла со всех них слово, что никто не обмолвится об увиденном ни одной живой душе. Никогда! Затем Софи поспешила в детскую, где после обеда должен был отдыхать ее второй сын, Николас, и на первый взгляд все оказалось в порядке. Малыш тихонько сопел, рядом с ним сидела еще одна нянька из поместья, и все же, когда Софи прислушалась к его вдохам, то поняла, что они звучат ритмичнее, чем звон колоколов Биг Бена в полдень. Подойдя к сыну, она осторожно провела по его волосам. Тотчас же Николас открыл глаза и посмотрел на мать. Во взоре сына Софи увидела бесконечную пустоту. Она прикоснулась к его лбу, спустила дрожащие пальцы до подбородка, но вдруг мизинец содрал часть кожи Николаса, и в щеке его засияли блестящие зубцы. Николас пытался открыть рот, чтобы сказать что-то матери, однако не смог. Лишь шестерни под его кожей сходились и расходились, проворачиваясь по кругу. а т р и н а в от младшего сына с еще большим волнением и ужасом, чем прежде, Софи повалилась на колени. Ее последние надежды, связанные с тем, что старший не успел заразить младшего, к сожалению, пошли прахом. Теперь спасти их положение в обществе мог только ее муж. Весь день Софи терпеливо ждала лорда Стоуна, смотрела в окно и подавляла тревогу, как могла. Она изучила движение птиц в небе и покачивание деревьев на в е т р о в ы х саду, и ничто из этого не походило на увиденный кошмар. Детей она приказала запереть в своей комнате. А вечером, когда лорд Стоун наконец приехал обратно, Софи выбежала ему навстречу. начав проверять его и щупать. Глава семьи, казалось, не реагировал и даже не остановился, когда София упала и вцепилась ему в ноги. Сил в его теле заметно п р и б а в и л а с ь и лорд просто оттолкнул жену, чуть не пройдясь по ней. Он, как всегда, сел за их обеденный стол в гостиной и приготовился к ужину. Тем не менее, прислуга не являлась. Вместо этого Софи догнала его и начала рассказывать о случившемся. Лорд Стоун не отвечал. Тогда Софи, чуть ли не умоляя найти для их детей лучшего врача, уселась мужу на колени. И лишь тогда заметила, что он еле-еле корябал что-то вилкой по глянцевой эмали стола. Неровная и плохо читаемая надпись. Некоторые буквы были определенно начертаны им давно, потому сейчас Лорд Стоун старался вывести лишь последние три знака — Часовщик, 7 е м ь СЛС. София вначале не поняла, ради чего столько усилий. Но сложив в уме 2 и два, а также разгадав значение заглавных букв в конце, обо всем догадалась. Муж уже долгое время надеялся, что она или кто-то из домашних прочтет это. Он посылал ее к какому-то человеку, живущему по адресу дом 7 на Сильверлайн-стрит. И, возможно, это был именно тот врач, надежда на которого она питала. Софи тотчас же выбежала в параду, н схватила первое попавшееся пальто и побежала ловить к э п Благо, сейчас многие джентльмены города возвращались домой, и подходящий Кэп нашелся быстро. Софи указала Кэпману адрес и отдала целых п о л г и н е и з а с р о ч н о с т ь Кэп домчался быстро, и Софи вылетела из него на мостовую, чуть не забыв расплатиться. Отыскав нужную лавку со стеклянными витринами, Софи решительно зашла внутрь и увидела за р а б о ч и м столом немолодого человека в кепке и очках. Он ковырял механизм небольших карманных часов, временами поднимая очки и зажимая в глазнице увеличительный окуляр. Софи с омерзением наблюдала за его работой и не решалась в ступить вперед. Но мастер сам окликнул ее. Тогда Софи подбежала к нему и яростно вцепилась в жилетку, требуя лекарства для сыновей и мужа. Часовщик спокойно положил ладони поверх ее пальцев и встал во весь свой скромный рост. Таким же неспешным голосом он объяснил ей, что с детства трудился, чтобы достичь всего того, что имей. Софи судорожно огляделась по сторонам. Ей достижения часовщика казались мелочью. Но тот продолжал, рассказывая о первой встрече с мужем Софи пять лет назад, Часовщик уже тогда понимал, насколько состоятельный джентльмен явился в его лавку, и насколько больше он ценил в жизни деньги, чем любовь. Он видел, что сердце лорда с т о у н а никогда не билось по-настоящему, и потому решил продать ему особенную вещь, ту, которая со временем могла открыть для него настоящие эмоции, но лишь... если кто-то иной действительно полюбит лорда. И Софи догадалась, что часовщик говорил о ней. Она отступила назад и начала искать для себя место, чтобы присесть и не рухнуть на пол, и п о колени ее уже почти не слушались. Все это казалось такой нелепицей. Какая любовь могла быть в мире, где существовало столько роскоши? где у нее могло быть что угодно, если только муж Софи грамотно приумножит их состояние. А дети вырастут здоровыми, начнут вращаться в правильных кругах, заводить знакомства и так же, как сам лорд Стоун, искать себе выгодных невест. Все это сказки для босиков на улицах. Любовь. Между тем, часовщик, наконец, подал ей свой стул и медленно усадил Софи. Он по-прежнему хрипловато нашептывал ей что-то о шкатулке и о ее свойствах пробуждать в людях любовь со временем. Негодовал, что через пять лет механизм перестали заводить, и что Софи не взяла ее с собой. Хотя при этом мастер все же радовался, что Софи стала последней, кто попал под действие шкатулки. А та сидела перед ним словно в прострации. Она видела, как часовщик поднимал ее платье, снимал с ноги туфлю и тонкий ажурный чулок, щурился и морщился, разглядывая ногу, недовольно качал головой и цокал языком. Затем часовщик взял со стола крохотные отвертки и щупы, аккуратно обрезал и приподнял с колена Софи кожу и начал копаться, поправляя шестеренки. После чего немного торжественно объявил. что Софи теперь сможет снова нормально стоять и ходить. Правда, недалеко. А его подмастерье заберет шкатулку из поместья послезавтра. Последние воспоминания Софи на удивление казались ей снова счастливыми. Она была дома, в окружении роскоши, каждый день видела детей, скучала у окна, когда лорд Стоун уезжал на фабрику и с радостью встречала его после работы. Все казалось, как всегда, даже лучше, чем всегда, за исключением того, что Софи действительно отныне могла посещать лишь парадную и спальню, двигаясь по дому на шарнирном штыре, приделанном к ножке. А в небе над крышей Иногда появлялся огромный красноватый глаз часовщика, который рассматривал поместье Стоунов в шкатулке и затем пропадал снова.